Глава, пятнадцатая. Чёрт. Выбившись из сил, я остановилась недалеко от трассы и, согнувшись, попыталась отдышаться. Прикрыв глаза, я ненавидела от всей души своё чёртово тело, которое, начиная с 12 лет, уже предательски слабело и теряло мышцы. Сейчас я чувствовала, будто стою на краю пропасти. Где-то в глубине души было предчувствие — что все это хорошо не закончится. Слишком уж много лет мне удавалось скрываться. Именно такие неожиданные ситуации иногда ломают всю жизнь. Дерьмо. Я боялась государства. Мне в кошмарах снились моменты, во время которых меня передавали ему. Но все таки также одна из важных причин, которая долгое время меня держала и давала сил дальше скрываться — это мысль о том, как будут на меня смотреть Помпей и члены стаи, когда они раскроют меня, как Омегу. Они стали для меня семьей. Я не хотела, чтобы в один день этот хрупкий мир распался бы на осколке. Пусть я буду предателем для Помпея, но не слабым созданием, пригодным только для того, чтобы смотреть на него свысока и втаптывать в грязь. Передохнув, я снова побежала в сторону дома. На ходу доставая телефон и набирая номер Джаянда. Одолжи машину, произнесла я без приветствия. Стоило только ему принять вызов. И послушай, позвони Лерсону, я скину тебе координаты. Если он очнулся, то отлично. Если нет, тебе придется забрать его. На нас вышли люди Вавилона, и его избили. Черт! произнес спустя короткую паузу Джаянд. Похоже, он был в шоке, услышав про Вавилона. Ты где сейчас? Это не важно. Скоро буду дома. От тебя мне нужны пока только ключи, которые ты спрячешь возле машины. Я ее заберу спустя полчаса. Ну и еще проверь Лерсона. Хорошо, я займусь этим. Коротко произнес он и отключился. Джаянда можно было назвать моим козырем. Все-таки я поступила умно переманив когда-то из мелкой стаи на свою сторону этого немногословного парня. Хотя удивительно, что он тогда доверился еще настолько молодому и мелкому лидеру, как я. Возле дома я снова перевела дух, по случайности попытавшись опереться рукой на лавку возле входа и, промазав, влетев рукой в кусты акации. В ладонь больно впились шипы, и я, отдёрнувшись, зашипела. Спустя секунду на коже проявились мелкие капельки крови. Из-за того, что эффект таблеток прошел, мое и без того слабое тело стало еще чувствительнее к боли. Нервно выдернув из почтового ящика кипу бумажек, я стерла кровь с руки и уже хотела выбросить, как неожиданно заметила странный конверт среди рекламы. «Что за чёрт?» Письмо было без адресата, в простом белом конверте — написанное от руки. Я хотел встретиться лично с вами и обсудить вопрос наследства, оставленного вашим отцом. К сожалению, не застал вас дома. Свяжитесь со мной по номеру, написанному ниже. Ни подписи, ничего, кроме номера. Я растерянно покрутила письмо в руках, пытаясь понять, в чем шутка. О каком наследстве речь, если много лет назад, после смерти отца, все, что осталось после него, забрало государство? Засунув на всякий случай письмо в карман, я открыла входную дверь и зашла в дом. Чёрт! Запах Помпеи еще не выветрился. Сделав шаг и прикрыв ногой дверь, я прислонилась лбом к прохладной стене, пытаясь унять колотившееся сердце и через силу делая вдох. Меньше дня прошло с тех пор, как я пила таблетки. Если так будет продолжаться и организм будет сбоить, я точно попадусь. Я даже не знала, можно ли пить их настолько часто. Запас был спрятан у меня в комнате, поэтому я из последних сил, развернувшись, направилась туда. Мне нужно было собрать его, покидать пару вещей в сумку и свалить подальше, пока все не зашло слишком далеко.